Не спрашивай, ты знаешь, что нежность безотчетна, И, как ты называешь мой трепет, все равно. И для чего признание, когда без поворот На мое существование тобою решено? Дай руку мне, что страсти, танцующие змеи, И таинство их власти убийственный магнит, И змей тревожный танец остановить не смея, е созерцаю глянец девичийх лонит